188. Матерь Агни-йоги. Можно ли сетовать на то, что уроки жизни столь поучительны, столь полезны и богаты содержанием? Приобретение опыта всегда требует затраты энергии, и когда такая возможность сдается, остается только радоваться. В этом большая мудрость. Не горечь опыта, но явлению накапливания радуется ищущий дух. Горечь пройдет и забудется, но опыт останется с нами. Неготовый ученик очень огорчается тем, что так щедро обогащает его сознание. Но осужденный утверждает обратное. Только подумайте о том, как радостно будет, когда придет время поделиться с нами радостью о накопленном сокровище. Бережно откладывайте на полку опыта все, что так щедро с вам жизнью.